Глава двадцать третья. Никаких изменений. Саймон уже устал слышать одно и то же. Он придвинул стул как можно ближе к кровати, Ингрид взял ее за руку. Не отрываясь, смотрел ей в лицо, прислушивался к дыханию. Ингрид всегда спала на спине, как и сейчас, и ее кома поразительно похожа на сон, что вроде бы очевидно, но может и нет. Нам кажется, что кома... Должна выглядеть как-то иначе, правда? Ну да, сейчас здесь везде какие-то трубки, они издают разные шумы, а Ингрид любила надевать косну шелковый пеньюар на тоненьких бретельках, который и ему ужасно нравился, конечно. Он обожал эти плавные изгибы ее тела, широкие плечи, выступающие ключицы. Никаких изменений. Это не рай... и не ад, это чистилище. Некоторые утверждают, что нет ничего хуже чистилища, этого состояния неопределенности, неизвестности, изнуряющего бесконечного ожидания. Саймон прекрасно понимал это чувство, но сейчас с чистилищем вполне примирился. Если бы Ингрид стало хотя бы чуть-чуть хуже, он бы окончательно пал духом, Он знал себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что держится сейчас лишь на тоненькой и стрепанной ниточке, если получит дурное известие, если Сынгрид что-то пойдет не так никаких изменений, ни назад, ни вперед. Хорошо, давай притворимся, будто она спит. Он все смотрел на ее лицо, на скулы такие острые, что хирурги больницы могли бы использовать их вместо скальпелей, на губы, которые он осторожно поцеловал перед тем, как сесть, в тайной надежде, что она хоть как-то ответит на поцелуй, ведь губы Ингрид, даже когда она глубоко спит, всегда инстинктивно отвечают ему, пусть порой едва заметно. Но сейчас этого не случилось». Он вспомнил, как в последний раз смотрел на нее, когда она спала. Это было после того, как они официально поженились во время медового месяца в Антигуа. Саймон проснулся еще до восхода солнца. Ингрид раскинулась на кровати рядом с ним. Она лежала на спине, вот как сейчас, как и всегда. Глаза ее были закрыты, дыхание ровное, и Саймон лежал и смотрел на нее. Просто смотрел. изумляясь тому, что он теперь каждое утро просыпается и видит рядом эту удивительную женщину, что она отныне спутник его жизни. Он смотрел на нее всего десять от силы пятнадцать секунд, как вдруг, не открывая глаз, даже не пошевелившись, Ингрид заговорила, «Ну, хватит, мне страшно». Сидя сейчас у ее постели и держа ее все еще теплую руку в своей, он улыбнулся воспоминанию. Да, теплую, живую, в которой течет, пульсирует кровь. Ингрид совсем не казалась изможденной, больной или умирающей. Она просто спит и совсем скоро проснется. Проснется и сразу спросит о Пейдж. У него тоже есть на эту тему вопросы. После визита к Седи Лоуэнстайн Саймон позвонил Елене и рассказал, что Пейдж интересовалась генетикой и родословными. Елена обычно была осторожна и не спешила с выводами, но эта информация кое-что для нее значила. Она осыпала его вопросами, но он смог ответить далеко не на все. Когда вопросы у Елены закончились, она попросила у него телефон Эйлин Воган. Саймон продиктовал. «А в чем дело?» – спросил он. «Да, может быть, ничего особенного. Просто незадолго до убийства Демион Горс тоже посещал один из этих сайтов, где работают с ДНК». «И что это значит?» «Давайте я сначала кое-что проверю, а потом мы с вами поговорим об этом. Вы сейчас в больницу?» «Да». Елена пообещала подъехать туда и дала отбой. С детьми, кажется, все было в порядке. Аня была у Сьюзи в физке, и Саймон решил, что лучшего пока и желать не приходится. Сэм подружился с несколькими врачами-резидентами, которые работали на этаже. У Сэма это хорошо получалось, он умел быстро заводить друзей. И сейчас он сидел у них в комнате отдыха, и готовился к грядущему экзамену по физике. Сэм был не только умным мальчиком, но и трудолюбивым. Саймон же студентом был шаляй-валяй, лишь бы перейти на следующий курс, и его изумляло прилежание сына. Встает всегда рано, перед завтраком делает зарядку, домашние задания выполняет сразу и вовремя. В отличие от других отцов, Саймон иногда тревожился и думал, не следует ли сыну хоть немного расслабиться, заняться чем-нибудь более приятным. Ему казалось, что Сэм как-то уж слишком не жалеет себя, это тоже нехорошо. Но не сейчас, конечно. сейчас это для него даже полезно, отвлекает от горестных мыслей. Никаких изменений. Ни назад, ни вперед. Хотя сейчас он и сам в тупике не меньше, чем Ингрид. Саймон не считал себя человеком с богатым воображением, но каким-никаким воображением все-таки обладал, и после того, как он услышал про генетическую экспертизу, Оно усиленно заработало и понесло его по темной и опасной дороге с капканами и ловушками. Ему никогда не хотелось соваться сюда, но сейчас иного выбора не было. В голове у него все еще звучали слова Эйлин Воган. «Какие-то проблемы дома». В палату вошла Ивонна. «Привет», — сказала она. «Существует ли вероятность, что Пейдж не мой ребенок?» — спросил он. «Бумс! Вот так запросто!» «Что?» «Ты услышала вопрос?» Саймон повернулся к ней, и вон настояло белое, как полотно ее трясло. «Существует ли вероятность, что я не родной отец Пейдж?» «Боже мой, нет! Мне просто нужно знать правду!» «Саймон, какого черта? Могла ли она еще с кем-то спать? Ингрид? А о ком еще я мог бы говорить?» «Не знаю, это какой-то бред. Значит, вероятность нулевая». «Да, нулевая». Он снова повернулся к жене. «Саймон, что происходит?» «Ты не знаешь наверняка, Саймон. Никто не может сказать наверняка». «Конечно, наверняка никто ничего не может сказать», — в голосе его слышалась нотка раздражения. «Я, например, не могу сказать наверняка, что у тебя нет детей на стороне. Ты же знаешь, как я ее люблю». Да, и она тебя любит не меньше. Но я не все про нее знаю, верно? Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. У нее есть что-то такое, что она скрывает. Даже от меня. Ну, все мы что-то от кого-то скрываем. Я совсем не о том. Тогда я не понимаю, о чем все-таки. Нет, Ивонна, ты все понимаешь. Откуда у тебя такие мысли? Вот появились, пока я искал Пейдж. — И теперь ты думаешь, что ты не ее отец? — Саймон круто развернулся к ней. — Про тебя же, Ивонна, я все знаю. — Ты в самом деле так думаешь? — Да. Ивонна промолчала. Саймон снова посмотрел на лежащую на кровати Ингрид. — Я люблю ее. Всем сердцем люблю. Но в ней... «Есть что-то такое, чего я не знаю». Она продолжала молчать. «Ивонна». «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» «Да, вокруг Ингрид всегда был ореол таинственности. Здесь я с тобой согласна. Все парни были от этого без ума. А с другой стороны, давай говорить откровенно, ведь именно это и тебя привлекло в ней». «Поначалу», — кивнул он. «Ты ведь очень любишь ее». «Да». И все-таки думаешь, не предала ли она тебя самым худшим из всех возможных способов? Так все-таки предала? Нет. Но ведь есть же что-то такое. Если и есть, то это не имеет никакого отношения к Пейдж. А к чему имеет отношение? Как и к тому, что в Ингрид стреляли. Но у нее есть какие-то тайны? Конечно, у нее есть свое прошлое. Ивона вскинула руки, но это был жест скорее отчаяния, чем замешательства. У каждого оно есть. У меня нет, и у тебя нет. Прекрати. Так что у нее было в прошлом? Прошлое, Саймон, — раздраженно ответила она. Ни больше, ни меньше. Задолго до тебя у нее была своя жизнь, школа, путешествия, люди, работа. Ну а это совсем не то, что ты имеешь в виду. «Ты имеешь в виду что-то из ряда вон выходящее?» Ивонна нахмурилась и покачала головой. «Это не мое дело». «Поздно об этом говорить, Ивонна». «Вовсе нет, ты должен мне верить». «Я верю тебе». «Хорошо». «Мы говорим о том, что было очень давно». Саймон тоже покачал головой. «Причина того, что происходит сейчас, что так изменило Пейдж...» И привело к этому краху, я думаю, кроются в очень далеком прошлом. Как это может быть? Не знаю. Ивонна приблизилась к кровати. Саймон, позволь задать тебе один вопрос. Задавай. Представь самый благоприятный вариант развития событий. Ингрид выздоравливает. Ты находишь Пейдж. С ней тоже все хорошо. Она порывает с наркотиками. Я имею в виду навсегда. Эта страница в ее жизни перевернута и забыта. Так. И Пейдж решает уехать. Начать все с чистого листа. Она знакомится с парнем. С прекрасным парнем, таким, который на нее молится, который любит ее больше жизни. И вот они, этот парень и Пейдж, строят совместную жизнь. И у них все замечательно. И Пейдж очень не хочет, чтобы этот... Удивительный парень узнал, что когда-то она была наркоманкой и даже кое-что похуже. Жила в каком-то грязном притоне, занималась бог знает чем и бог знает с кем. Лишь бы только достать дозу. Ты это серьезно? Да, вполне серьезно. Пейдж любит этого парня. Она не хочет, чтобы померк свет в его глазах. Неужели ты не можешь это понять? Когда Саймон обрел голос... Он понизился едва не до шепота. Боже мой, что же она скрывает? Это не важно. Как бы не так. Как будет не важно и наркоманское прошлое, Пейдж, и Вонна. Что? Ты действительно думаешь, что эта тайна может повлиять на мои чувства к Ингрид? Она не ответила. Ведь если это так, то наша любовь довольно слаба. «Это не так. Но тогда что?» Но «Ты станешь смотреть на нее другими глазами. Свет в них померкнет, да?» «Да». «Ошибаешься. Я буду любить ее так же крепко». Ивонна задумчиво кивнула. «Думаю, да, будешь. Так что же?» «Ее прошлое не имеет к этому никакого отношения», сказала Ивонна и подняла руку, чтобы остановить его возражение. И неважно, что ты тут говоришь, я дала слово. Это не моя тайна. Ты должен отпустить это. Саймон не собирался это отпускать, ему нужно было все знать. Но в эту минуту он почувствовал, что пальцы Ингрид, как тиски, сжали его ладонь. Сердце его чуть не выскочило из груди, он повернул голову к жене, надеясь увидеть ее открытые глаза или хотя бы осветившую лицо улыбку, но все тело ее вдруг затряслось, сделалось жестким, и по нему прошла судорога. Глаза не открывались, веки непроизвольно трепетали так, что он видел только белки ее глаз». Запищали аппараты. Бип, бип, бип. Включился сигнал тревоги. В палату кто-то вбежал, потом еще кто-то. Третий человек оттолкнул его в сторону. Еще какие-то люди сгрудились вокруг кровати Ингрид. Все суетились, что-то делали. Выкрикивали какие-то срочные распоряжения на непонятном медицинском жаргоне. В голосах слышалась почти паника. Наконец в палату вошел уже шестой человек и вежливо, но твердо... выставил Саймона и Ивонну за дверь. Ингрид спешно увезли в операционную. Никто не мог сказать Саймону ничего осмысленного о том, что происходит. «Случился регресс», — сообщила ему медсестра. «Врач выйдет к вам, как только сможет», — добавила она неизменную мантру. Ему хотелось спросить еще кое о чем, но не хотелось никого отвлекать. «Только помогите, Ингрид», — молил он про себя, «сделайте так, чтобы ей стало лучше, а потом уже все мне расскажете». Саймон мерил шагами заполненное людьми помещение, принялся кусать ноготь указательного пальца, привычка далекой юности, хотя на последнем курсе колледжа он навсегда избавился от нее или только так думал. Он расхаживал из угла в угол, В углу останавливался, секунду-другую стоял, прислонясь спиной к стене. Ему сейчас больше всего хотелось рухнуть на пол и свернуться калачиком. Он поискал глазами Ивонну, надеясь вытрясти из нее проклятый ответ насчет прошлого своей жены, но ее нигде не было видно. Почему? Не хотелось сейчас быть с ним рядом, или ей вдруг понадобилось, тем более что партнер вышел из строя, срочно бежать на работу? «Кажется, Ивонна что-то говорила насчет того, что ей надо дежурить в офисе, что им предстоит еще долгий путь и надо поберечь силы, так что не обязательно сидеть здесь вдвоем». Саймон не то чтобы рассердился на Ивонну, но досаду почувствовал, хотя с другой стороны признал, что аргумент о том, что она должна сдержать данное Ингрид-слово, говорит о ее достоинстве и даже благородстве. «Саймон...» знал Ингрид уже 24 года. Через три года у них родилась Пейдж. Как же могло все то, что было в ее жизни до рождения Пейдж или даже до их знакомства, неважно, насколько это было экстравагантно, отвратительно или просто ужасно, как могло это повлиять на то, что случилось теперь? В этом не было ни малейшего смысла. — Саймон? Перед ним неожиданно возникла Елена Рамирес. Спросила о состоянии Ингрид, нет ли изменений. Саймон ответил, что Ингрид сейчас в операционной. — Теперь расскажите, как у вас дела, — сказал он. Они отошли в уголок, туда, где он прислонялся к стене, подальше от входа и от людей. — Я еще не сложила все в единую картину, — тихо сказала Елена. — Но все же... — Елена помедлила. — Но ведь... Вы ведь что-то нашли, верно? Да, но я все еще не знаю, как это связано с вами или с вашей дочерью. Говорите, я слушаю. Давайте начнем с Пейдж и этого клуба «Генеалогическое древо». Хорошо. Нам известно, что Демион Горс посещал сайт, где исследуют родословную по ДНК. Он называется ДН. dnyourstory.com Она оглянулась по сторонам, словно боялась, что ее могут подслушать. И я попросила своего клиента проверить платежные карточки его пропавшего сына Генри. И обнаружилась оплата услуг этого сайта -A -A story, Что интересно, Генри Торп зарегистрировался на нескольких подобных сайтах. Ну надо же. Вот именно. Поэтому, мне кажется, нужно проверить кредитные карты Пейдж, сказал он. Посмотреть, регистрировалась она там тоже или нет. Да. А Арон, он заходил на этот сайт. Если у нас не будет его кредитки, то возможности узнать нет. Вы можете попросить об этом его мать? Могу, конечно, но сомневаюсь, что будет толк. Попытка не пытка, сказал Елена. «Но чисто теоретически, давайте допустим, что все они посылали свои образцы на адрес одного и того же сайта, и эти образцы прошли тестирование. Вы знаете хотя бы примерно, как происходит это тестирование?» «Честно говоря, не очень. Предоставляешь в пробирке образец слюны, и они исследуют твою ДНК, причем на разных сайтах предоставляют разные услуги». Например, определяют по анализу ДНК наследственную предрасположенность к некоторым заболеваниям, к болезни Альцгеймера или Паркинсона, что-то в этом роде. И результаты точные. Сама эта наука неоднозначна и вызывает много вопросов, но сейчас это не так уж важно. Во всяком случае, я так думаю. Основное вы, возможно, и сами знаете, если читаете хоть что-то про эти ДНК-сайты. Там предоставляют информацию о предках. Например, что человек на 15% итальянец, на 22% испанец и так далее в этом роде, могут дать еще карту миграции предков, откуда они пришли где в какое время жили. Все это довольно приблизительно. Это все очень интересно, но какая тут связь с нашим делом? Сомневаюсь, что она есть. А эти тесты, сказал Саймон. В них можно узнать и про своих родителей, так? «Да, и про других родственников тоже. Я полагаю, именно для этого Генри Торп и Демион Горс заказывали этот тест, потому что оба были приемными детьми и ничего не знали про своих настоящих родителей, это ключ». Приемные дети часто обращаются к подобным услугам, хотят отыскать своих родителей узнать что-нибудь про братьев или сестер, да и про других кровных родственников. Саймон потер ладонями лицо, а Арон Корвал тоже, возможно, что-то подобное делал, чтобы узнать, кто его мать. Да, а может быть, хотел доказать, что отец ему не родной. Хотите сказать, Арон тоже мог быть усыновлен? «Вполне возможно, но я еще точно не знаю. Одна из проблем в том, что результаты тестов на этих сайтах ДНК в высшей степени сомнительны. Эти тесты проходят миллионы людей, может быть, даже десятки миллионов. Только в прошлом году к ним обратилось около 12 миллионов человек». Саймон кивнул. «Да, я знаю многих, кто посылал им свои образцы. Я тоже». И все же люди, которые посылают образцы своей ДНК в интернет-компанию, естественно, становятся весьма уязвимы. Так что на этих сайтах гарантируется абсолютная безопасность и конфиденциальность. И я это понимаю. Я перепробовала все свои контакты. На сайте, о котором я говорила, без ордера отказались со мной разговаривать и пообещали оспорить любой ордер в Верховном суде. Но связи, которые вы обнаружили, пока в лучшем случае малоубедительны. Два убийства, во всем остальном никак не связанные между собой. Разные способы, разные условия, разное оружие. Мы можем лишь косвенно связать их с неким человеком из Чикаго посредством нескольких сообщений в интернете. Для суда это будет меньше, чем ничего». Саймон попытался переварить все, что она говорила. «Значит, вы считаете, что Аарон, ваш клиент и этот парень Горс, все трое как-то связаны между собой?» «Не знаю. Но это может быть». «Двое из них были убиты», — сказал Саймон, «а третий ваш клиент пропал». «Да». что приводит нас к очевидному вопросу. — Пейдж, — кивнула Елена. — Да. — И как моя дочь вписывается в вашу гипотезу? — Я много думаю об этом, — сказала Елена. — И? — Есть масса случаев, когда правоохранительные органы используют тесты ДНК, чтобы расследовать преступления, и очень может быть, сейчас они, о чем меня не спрашиваете, что Пейдж... столкнулась с каким-то преступлением. — Каким преступлением? — Не знаю, — пожала плечами Елена. — А зачем она разыскивала Аарона Корвола? Мы не знаем, что она это делала. Нам известно лишь, что она ездила повидаться с ним в Коннектикут. — То есть, может быть, так, — кивнул Саймон, что Аарон Корвал пытался связаться с ней первым. «Может быть. Дело в том, что очень трудно проследить связи. Мой специалист Лу работает над этим. Он считает, что Генри пользовался мессенджером с кодировкой сообщений типа WhatsApp или Viber, поэтому он вообще не может это обнаружить. Но теперь Лу думает, что Генри мог передавать сообщения через тот сайт, который занимается родословными. У них есть свой мессенджер». и это выглядело просто как приложение для обмена сообщениями. Саймон недоуменно уставился на нее. «Да, я тоже тут ничего не понимаю», — отмахнувшись, — сказала Елена. «Важно то, что Лу все еще ищет имена, и я заставила сотрудников прощупать прошлое Аарона Корвола, найти его свидетельство о рождении, словом, все что угодно, лишь бы хоть как-то разобраться во всем, и это...» приводит меня к одной очень серьезной мысли. Елена замолчала и сделала глубокий вдох. — Какой? — спросил он. — Я нашла еще одну связь, — сказала она, и он почувствовал некую странность в ее голосе. — Между всеми тремя? — Нет, между Генри Торпом и Демианом Горсом. — И что это за связь? Оба были усыновлены. Это нам известно. И документы оформлялись в одном и том же агентстве. Бумс. Агентство называется «Надежда и вера». Где оно находится? В штате Мэн. Маленький городишко под названием Уиндхэм. Ничего не понимаю. Ваш клиент живет в Чикаго. Демион Горс жил в Нью-Джерси. «А усыновлены оба в штате Мэн?» «Да». Саймон в изумлении помотал головой. «И что мы делаем дальше?» «Вы оставайтесь здесь со своей женой», — сказала она. «А я лечу в Мэн».